Глава 52. Ровно в 8 утра Геррера села за стол, где стояла лампа с жучком. Остальные члены команды уехали из оперативного штаба ФБР полчаса назад. Завибрировал мобильный. Свет, камера, мотор. Нина включила громкую связь. «Геррера слушает!» «Хола, агент Геррера!» «Это я!» — четко произнес Перес. «Кто я?» «Пабло!» — ответил детектив, приправив речь щепоткой мексиканского говора. «Помните, я передал вам кое-какую информацию, когда вы в прошлый раз приезжали в Финикс. Я сохранил ваш номер. Откуда вы узнали, что я в Финиксе? Новости смотрю. Вы тут по делу, Лайя Послушайте, Пабло, мне пора в аэропорт, некогда болтать», — держалась сценария Нина. «Сначала встретьтесь со мной». «Зачем?» «У меня есть сведения». «О чем?» «Не будем по телефону, вопрос очень серьезный. Террористы, как-никак. Я попрошу коллег с вами связаться. Нет, я буду говорить только с вами. Пабло, у меня рейс через три часа. Времени вагон. Приезжайте в промзону рядом с аэропортом, побеседуем. Покажется, что лажа, успеете на самолет. Нина притворно вздохнула. «Ну хорошо, где и когда встречаемся?» Но в Джаспер стрит и Арроя-стрит есть склад. Туда и приходите. Утром там никого. Увидимся через час. Ладно, только ненадолго. Не пожалеете, — заверил Перес и повесил трубку.